42. Элеонор Куинт выбрала фильм для просмотра, но Орле было трудно усидеть на месте. Она отставала, стараясь больше двигаться, делать что-то полезное. Орла никогда раньше не понимала, откуда у некоторых слегка анорексичных подруг хватало энергии для танцев. Ей приходилось много есть, чтобы восполнять калории, которые она теряла из-за постоянной физической активности». Но теперь, когда она чахла, сработал какой-то внутренний механизм, и Орла ощущала себя вечным двигателем. Она прибралась в гостиной и кухне и постирала все постельное белье. К ее удивлению, вместо того, чтобы смотреть фильм, Элеонор Куин ходила за ней и помогала во всех делах. Сейчас она была так похожа на тайка, что Орли стала не по себе. Оставалась рядом, просто чтобы делать работу по дому хотя раньше попросилась бы уйти заняться собственными делами. «Ты в порядке?» – спросила Орла, когда они расстилали на матрасе чистые простыни. Она поняла бы, если бы дочка нуждалась в ее компании или утешении. Но Элеонор Куин только улыбнулась загадочным взглядом. У Орлы возникло нехорошее предчувствие. «Это все не просто так» что Элеонор Куин вовсе не нуждалась в ней, поэтому не пытается помириться или помочь, просто следит за матерью, держит в поле зрения, как это делалось не Орла. Но почему? После многочисленных перерывов они, наконец, досмотрели фильм до конца. «Мама, просто чтобы ты знала». Элеонор Куин убрала диск на полку. М! -м, -м. От голода Орла клонила в сон. Она не разрушала дом ни лавиной, ни чем-то другим. Слова разрушала, и лавина испугали ее. Орла оживилась, насторожилась. Что? Элеонор Куин забралась на матрас и уютно устроилась под одеялом. Она могла бы, но не хочет вредить тебе. Понимаешь, она дала тебе этот безопасный дом, куда можно возвращаться снова и снова. И она дает тебе столько времени, сколько сможет, чтобы ты пришла в себя. Через несколько минут дочка уже крепко спала, ровно дыша. Орла не знала, как отнестись к словам Элеонор Куин, которые казались скорее предупреждением, нежели утешением. Она надеялась, что за сегодняшний день между духом и дочерью установится какая-то дистанция. Но теперь Орле казалось, что кто-то пытался успокоить ее ложным чувством безопасности, хотя на самом деле сговорился с Бин у нее за спиной. Несмотря ни на что, Элеонор Куин встала на ее сторону. Как вернуть ее обратно? Станет ли этот дух еще одной душой, которую будет оплакивать ее дочь? Теперь у Орлы появился шанс. Она зашла в студию шоу, оставив дверь на щелочку приоткрытой, чтобы слышать, если встанет Элеонор Куин. Как и накануне вечером, она сосредоточилась на картине, где был изображен лечебный дом с сюрреалистически огромной сосной позади него. Теперь стало понятнее, почему больная девушка захотела перейти из унылого временного дома в более комфортный и постоянный. Орла позволила образам в таком виде, каким она их знала, заполнить ее разум, пока говорила вслух, надеясь повторить действия, которые вызвали ее человеческий облик. «Шоу, я думаю, ты знал больше. С каждым днем мне становится все понятнее, как ты рисовал ее прошлое. Как мне объяснить тебе, ей, что я дом, в котором она нуждается? Пожалуйста, давай еще раз это обсудим». Ветер сотрясал оконное стекло. Но Шоу не явился. Ее внимание привлекла другая картина, на которой стволов торчали кости, как будто кто-то скосил лес. Может, это послание от самого шоу, а не от его музы? Неужели именно это он хотел сделать с деревьями до того, как они определили источник проблемы? Что еще он скрывал? Он хотел понять сам или просто слишком боялся поделиться, озвучить, чтобы она не отмахнулась от него, как от сумасшедшего? В бешенстве Орла начала рыться в его вещах, в набросках, записках, книгах. «Какие исследования он провел, запершись один в своей комнате, чтобы понять происходящее?» Она посмотрела его справочники. На протяжении долгих лет он собирал книги по разным тематикам. Историю искусств, как писать, рисовать, вязать, лепить, разные энциклопедии. Ну, конечно, ей следовало подумать об этом раньше. Шоу не видел пентаграмму крупным планом, но именно сюда Урла должна была заглянуть в первую очередь. Она схватила его книгу о знаках и символах и, усевшись на пол, открыла указатель на обороте «Пентаграмма, страница 127». Она быстро нашла нужный раздел, довершенный отчетливой иллюстрацией звезды в круге. «Пять стихий», – произнес чей-то голос. Орла закричала. До этого она, возможно, кого-то и ждала, но не сейчас и не этого человека. Это была ее дочь в дверях, словно какой-то лунатик, призрак. Что ты об этом знаешь? Но откуда Элеонор Куин знала, на что Орла смотрит? Земля, воздух, огонь, вода, эфир. Я нашла ее в папиной книге после того, как мы увидели ожерелье под микроскопом. Бин кивнула головой в ответ на какое-то далекое сообщение. Она вспоминает. «Перестань слушать!» Одна из вершин означает «дух, вознесшийся над материей». «Это прекрасная вещь!» и все сработало. Она вознеслась над материей. Орла сверилась с книгой. Элеонор Куин процитировала ее совершенно верно. Женщина вскочила на ноги, перепрыгнула через пятна крови, оставшиеся с прошлой ночи, и схватила Элеонор Куин за плечи. Слегка встряхнула ее, чтобы разбудить, отделить от духа, вернуть в облик любимой дочери. «Элеонор Куин, пожалуйста, перестань!» Девочка моргнула будто просыпаясь «Ты идешь спать, мам?» «Да-да, прямо сейчас». Элеонор Куин, немного озадаченная реакцией мамы, взяла ее за руку и повела обратно в гостиную. Бог знает, сколько времени прошло, прежде чем Орла уснула. Ответы становились на свои места, но у нее все еще не было карточки «Выход из тюрьмы. Дух, возносящийся над материей». Безымянная девушка использовала свои тайные верования, чтобы избежать смерти, чтобы воплотиться в более крепком теле. Овладела ли она пятью стихиями? Не в этом ли источник ее силы и того, чем она стала с тех пор? Орла не выпускала дочь из объятий. «Держи ее возле себя. Береги ее. Она бы снова привязалась веревкой, если бы могли так спать». Девочка заёрзала во сне и перевернулась так, что они прижались друг к другу спинами. Достаточно хорошая связь. Орли снился балет. Она видела более юную версию самой себя, которые в пару на сцену поставили старшую версию ее сына. Он был силен и великолепен. 10 легких пируэтов, тонкие руки мальчика, но еще не мужчины. Ей было приятно видеть его в будущем, которое она даже не представляла чаще желудок разбудил ее раньше, чем обычно. Тусклый свет пасмурного дня заливал окна. Норли хотелось, чтобы они могли просто спать, спать, спать, пока проклятый дух не умрет или не перейдет во что-то другое. И осталось недолго. Именно это сказала Элеонор Куинн. Но орле нужно было охотиться, продолжать поиски пищи. Сидеть сложа руки и ждать было неправильно. Сколько могло длиться это недолго для существа, которое придумало собственную бессмертную эволюцию? Через несколько дней орла, возможно, будет слишком истощена, чтобы тащиться по снегу. Или если деревья потеряют терпение, она не сможет протиснуться мимо крыльца. Орла подумала, что, наверное, следует чистить оружие после каждого использования, но не стоило даже пытаться. Вероятность оторвать себе голову казалась слишком высокой. Может, вместо этого она возьмет чистую винтовку. Деревья, скорее всего, будут благодарны, если их ветви не станут ломать и колоть картечью каждый раз, когда птица, в которую она целится, будет взлетать. В миллионный раз Орла попыталась не думать о том, как бы все изменилось, если бы у нее был интернет. Помимо возможности вызвать помощь, она имела бы гораздо больше информации, больше выбора. Возможно, она смогла бы выучить заклинание, столь же эффективное, как заклинание туберкулезницы, которая заманила бы ее в ловушку, заставила замолчать или усыпила как отец Орлы делал со многими старыми животными. Когда она перевернулась... Провать рядом была пуста. Элеонор Куин, скорее всего, ушла наверх, чтобы воспользоваться туалетом, но Орла слишком часто пугалась по утрам, чтобы так просто успокоиться от этой мысли. Наверху двери в спальне были закрыты. Они сошлись на том, что это очень грустно – видеть так много напоминаний о когда-то нормальной жизни и людях, которые в ней были. Дверь в ванную оказалась открыта, но там никого не было. Орла вернулась в комнату дочери. Дорогая, может быть, девочка ночью прокралась к себе в комнату, устав от апокалиптического домашнего кемпинга. Но в глубине души она знала. Орла надеялась увидеть, что Элеонор Куин зарылась под одеяло и спит, как ангелочек, не подозревая о бедах. Но когда она открыла дверь, кровать оказалась нетронута. Орла проверила комнату Тайка. Может быть, дочка заскучала по своей старой кроватке, но в глубине души она знала. Комната казалась заброшенной, что пугало вдвойне. Она проверила свою спальню, хотя та уже давно была не самым удобным местом для сна. Оно приближалось. Снова. Безумие. Ужас. Орла поспешно натянула на себя несколько слоев одежды. Элеанор Куин?» Спустившись вниз, она бросилась в студию шоу, а оттуда – на кухню. Но в глубине души она знала. Возможно, сущность и вовсе не дала Элеонор Куин поспать. Может быть, они заключили соглашение, исключающее Орлу и предполагающее тайную встречу. Ее мозг пульсировал при мысли о том, что ее милая девочка согласилась на какой-то план задолго до того, как они начали смотреть фильмы и убираться. Может, дочь вообще потешалась над Орлой, ожидая, что та упадет в изнеможении, притворилась услужливой и покладистой, а потом уснула. Только потому, что овладела безмолвным языком существа и собиралась прошмыгнуть за дверь и выйти из дома? Неужто слишком поздно? Топор лежал в шкафу у шоу. Они принесли его из подвала, когда боялись, что крыша кухни может обрушиться. Топор. Вот оружие, которое ей было нужно. Топор, а не винтовка. Орла схватила его, надела зимнее снаряжение и отправилась на финальную битву.